Глава 2. В 7:15 вечера, точно по согласованному расписанию, пассажирская яхта класса Фламинго показалась на экране радара в станции Карвайнхолла. "Прошу прощения, сэр. Яхта мистера Хубера", сообщил дежурный по персональному каналу хозяина. "О'кей, ребята, примите его по первому классу", распорядился хозяин. «Слушаюсь, сэр», — ответил дежурный и приступил к диспетчерскому сопровождению. Спустя 40 минут судно весом в полторы тысячи тонн зависло над посадочным терминалом. Включилась приемная гравитационная подушка. От перегрузки во всех помещениях Карвейн-Холла мигнуло электричество. Затем яхта коснулась площадки и рев ее двигателей пошел на убыль. В это время в небе уже двигались светящиеся точки следующих судов, которые дежурный поочерёдно заводил на посадочные терминалы. Диос, как и положено security его ранга, оказался рядом с яхтой прежде механиков. От обшивки ещё исходил жар, а воздух вокруг был наэлектризован так, что пощипывало язык. Однако шеф безопасности терпеливо ждал, зная, что в данный момент его персону идентифицируют по сотням параметров. Наконец послышался негромкий скрежет, и в боку яхты прорезалась дверь. С громким шипением разложился трап, по нему бодро разбежал главный телохранитель мистера Хубера, Кристофер Шаддак. "Привет, Хасса", произнёс он, и они обменялись рукопожатиями. "Привет, Крис", ответил Дез и снял тёмные очки. Шаддак долго не отпускал его руку и вглядывался в лицо, и это вовсе не было проявлением симпатии. Таким образом проводилась окончательная проверка, чтобы определить, кто перед тобой друг или его искусственная имитация. Ну, коротко спросил Дэс. Порядок, кивнул Шадд и отпустил руку своего коллеги. И тут же ступеньки трапа озарил яркий свет, и по нему стали бегать члены команды Эдгара Хубера. Им навстречу двинулись встречающие лица. Они безошибочно находили своих коллег, с которыми обычно обсуждали специфические вопросы и согласовывали действия двух боссов. Наконец, на ступеньках появился сам Эдгар Хубер, и тотчас ему навстречу шагнул Филипп Леконд, хозяин Карвайн Холла. Деловые партнёры обнялись и обменялись остротами. Леконд, в частности, отметил, что Хубер, как всегда, прибыл на своём танเกре. На что гость, разводя руками, пожаловался, что теперь перепуган до конца жизни. Лик он понимал, о чём говорит Хубер. Барулет назад враги устроили ему засаду на таком же совещании. Спасло только то, что в недрах яхты Хубера имелся спасательный катер, в котором Эдгар и эвакуировался вместе со своей командой. Для охотников это оказалось полной неожиданностью, и они упустили свою уже пойманную добычу. С тех пор мистер Хубер приземлялся только на космическом судне, не взирая на неудобство и высокую стоимость путешествий в атмосфере. Два других гостя мистера Леконта за сад не боялись и спустились на посадочные площадки в небольших лоцманских уиндэрах, одинаково хорошо ходивших в космосе и в атмосфере. Их посадка не вызвала перегрузок в электрической сети Карвенхолла, и вскоре все четверо партнёров собрались на первом этаже главного здания, чтобы выкурить по сигаре и прийти в себя после длинной дороги. Тем временем на террасе заканчивались последние приготовления, а на кухне в серебряных судках ожидали своей очереди три перемены блюд. Песчаные пустоши, начинавшиеся сразу за лесом, прочесывались уже в пятый раз, а беспилотные аппараты кружили на высоте полукилометра, продолжая старательно сканировать вверенную им территорию даже в сгущавшихся сумерках. «Как там база?» На правах хозяина и для поддержания разговора задал вопрос Леконт. «База на месте!» отозвался генерал Роммель, уполномоченный генерального штаба. Он был начальным звеном в деятельности всей группы, и именно для решения его проблем собралась на внеочередную встречу вся компания. Говорят, у вас открыли даже океанский бассейн с волнами и пляжем, вступил в разговор Хубер. Да, невесело кивнул Рамель. Только станция, она и есть станция. Пусть даже такая огромная, как Jet Tower. Это всего лишь огромная казарма. Но у вас же там есть бордель. и кажется, ни один, напомнил четвёртый гость Джулиано Манкуццо, суперпосредник, располагавший таким набором связей, что был вынужден свести их в огромный каталог. Ну и что? Океанские бассейны, бордель это ещё не всё, господа, безрадостным голосом произнёс генерал, затем поманил пальцем слугу. Принеси мне водки, парень, а эту бурду вот забери, сказал он, едва не швырнув на поднос лакее стакан с неагарой. Слушаюсь, сэр, поклонился тот и быстро выскользнул из гостиной, а его место тотчас занял другой слуга. Леконт Хубер и Манкутц обменялись взглядами. Подобное настроение одного из партнёров было опасным для всего картеля. "Послушай меня, Франциско", выбрав одну из самых задушевных интонаций, произнёс Эдгар Хубер и, подхватив у барной стойки неудобный стул, поставил его рядом с креслом генерала. «Послушай, дружище, еще раз произнес Хубер, невольно вспоминая те времена, когда он еще зарабатывал себе на жизнь психоанализом. То, что там у вас произошло, это еще не конец, понимаете? Ну, подумаешь, сорока тысячи танков не хватает. Может быть, их просто продали?» «Но их же не продали. Они должны оставаться на складских площадках, а их там нет». В глазах Ромеля светились зло и упрямство». Заметив это, Хубер подумал, что это твоя кочега добровольно обвинить их в том, что они заставили его пойти на должностное преступление. Если машин там нет, значит их продали. Понимаю, к чему клонит Хубер, сказал Манкуц. То есть э, признаваться, что ли? выпячил глаза генерал. В это время рядом с ним оказался слуга с порцией водки, и Реммель, схватив стакан, опрокинул его в рот. Нет-нет, дружище, вступил в разговор мистер Леконд, делая знак слуге, чтобы тот исчез. Мы просто заготовим для вас документы, что данки проданы, и вы покажете эти бумажки ревизорам. А где деньги за проданный товар? продолжал недоумевать генерал. Не все деньги, а только небольшой аванс, скажем, 300 миллионов, заметил Хубер. Остальные после поставки товара. Но мы ведь давно поставили этот товар левым покупателям. Едва ли кто-то ещё захочет купить у нас это железо, которого у нас к тому же нет. У нас эти танки с удовольствием купят в прибрежных мирах. Да там же нет людей, только какие-то бродяги. Откуда им взять 20 миллиардов? Продолжал негодовать Рамель. То, что сразу схватывалось умом финансиста, ему давалось с трудом. Всё очень просто, генерал, принялся объяснять Хубер. Есть несуществующий танк и есть несуществующий покупатель. Вы можете это допустить? Могу, кивнул Ромаль. Этот несуществующий покупатель платит аванс в 300 миллионов кредитов, но вместо него переводит деньги в один из моих банков. После этого вы отгружаете товар, и он идёт покупателю. Однако в дороге происходит несчастье. На конвой нападают пираты или Хубер не определённо повертел в воздухе пальцем. Инопланетяне, предложил леконт, и все четверо засмеялись, в том числе и генерал Ромаль. Он ещё не понял всей комбинации, но чувствовал, что Хубер придумал хороший план. Ну, так вот, продолжал тот. Нападают, частью разносят транспортные суда в дребезги, а частью захватывают для собственных нужд. Таким образом, покупатель не получает товара и отзывает свой аванс. А военное ведомство пусть выставляет свои претензии этим пиратам-инопланетянам, закончил захубером он Купца. "Ну, господа!" восторженно произнёс Рамель и, поманив пальцем лакея, взял ещё одну порцию водки. "Однако при конвое будет охрана", задумчиво произнёс он, сделав пару глотков. "Нужно будет сделать так, чтобы она отстала". «Или что-то в этом роде», — сказал Хубер. «Сможете сделать так?» «Да», — кивнул генерал, обретая над собой контроль. «А что будет внутри на самом деле?» — уточнил Манкуца. «Нельзя же отпускать суда пустыми, это сразу заметят экипажи». «Мы загрузим их астероидной массой, чтобы не таскать камни на орбиту. Хотя что об этом думают экипажи, совершенно не важно. Они никому ничего не расскажут». А где нам взять этих злодеев? Поинтересовался ли конт. Он уже видел, что появилась Софи и стало быть на террасе всё готово, однако оставалось решить ещё несколько вопросов. А вот тут мы обратимся к мистеру Манкуцу, сказал Хубер. Как мне кажется, у него есть выходы на нужных людей. Да, кивнул головой суперпосредник. Такие выходы есть, но нанимать этих людей мы не будем. Тут Манкуца позволил себе хитрую улыбку. «Мы сделаем утечку информации, и те, кому нужно, узнают об этом. Сорок тысяч танков — неплохая добыча». «А если они даже захватят транспортеры невредимыми, кто им поверит, что внутри был мусор?» — добавил Леконт. «Но нужен еще хороший капитан», — напомнил генерал. «Хороший, которого было бы не жалко», — произнес Хубер. «Один такой есть. «Он работает на меня уже пять лет. Молодой, энергичный и слишком внимательно смотрит на мою жену». «Это повод послать его в рейс без обратного билета», — заметил Манкуццо. «Вот именно». Позже на террасе, когда водка смягчила давление внешних проблем, генералу Ромелю стало даже немного стыдно, что он человек, которого коллеги именовали меж собой «Железный Фрэнси», Вдруг перепугался до такой степени, что позволил себе панический тон. И чего он испугался в самом деле? Судебного преследования, а что потом? Смертный приговор. Но генерал был уверен, что не боится смерти. По крайней мере, в молодости, пройдя через горнило полудюжины больших и малых военных кампаний, он не кланялся пулям и презирая опасность оставался цел. От чего же бояться сейчас? Я боюсь потерять деньги, догадался Ромель и улыбнулся, когда кто-то из гостей пошутил. Да, это был Манкуца, человек, который сосватал генерала на первое дело. Поначалу это была партия обмундирования на сумму в полмиллиарда кредитов. Его благополучно сбыли в периферийных мирах. А склады, где ещё оставалось немного товара, заразили мальтийской пыльцой, бактериями, которые сжирали любое количество хлопка за одну неделю, оставляя после себя что-то вроде пепла. Когда комиссия нагрянула на склад, чтобы оценить ущерб, никто уже не мог сказать, сколько было загубленного имущества, поэтому списали всё, что имелось по документам. Это была удача, и получив свою долю около 100 миллионов, Франциско Ромелье неожиданно испытал прежде невиданное чувство, чувство некой внутренней интимной власти. Не то, что давала Ромелье его высокая должность. Нет, конечно, он мог вмешаться в финансовые дела военного министерства. Он мог двинуть с места 6-ю ударный и 34-й штурмовые флоты. Но стоило генералу идти на пенсию, как вся эта военная мощь перешла бы к другому, а он, Ромель, остался бы доживать на генеральскую пенсию. Деньги для покрытия расходов генералу были не нужны, но очищать большие суммы на личном счету стало для него жизненной необходимостью. На афере с танками он заработал почти 5 миллиардов, оказалось, что подобных денег должно было хватить для обеспечения самых острых ощущений могущества, но скоро Франциско стал замечать, что и этого ему уже мало. "Ну, лавы генерал по-прежнему передвигает и столько в составе из кадры?" задал вопрос Хубер, который слегка ревновал Ромеля к внешним признакам значительности. Ведь как ни крути, он Хубер всего лишь провинциальный новоиш. а генерал Ромель, штатный высокопоставленный чиновник вооружённых сил объединения англизонских миров. Ничего не поделаешь, таково положение устава. Уполномоченный генерального штаба обязан передвигаться в сопровождении двух линейных крейсеров, судно радиолокационной разведки и авианесущей базы третьего класса с сотней истребителей на борту. Вот почему генерал не боится спускаться в обычном лоцманском катере, заметил Хубер. Наш генерал вообще ничего не боится, подвёл итог леконт и подняв бокал довавил: "За генерала Ромеля". В этот момент послышался негромкий хлопок, и на черное небо прочертила трасса реактивной пули. ДЭС позвал хозяин, и шеф безопасности тотчас появился возле столов. "Что это было, ДЭС?" спросил леконт. "Кабалонсер". «Кабан?» – удивленно спросил Хуберт. «Так точно. В это время года они бывают опасны. Вот мы и отстреливаем их, если они подбираются слишком близко к Арвейн-Холлу».